Глава двадцать первая Пленники в арестантских робах были построены по ранжиру две шеренги напротив нас. Пахомыч подошел к самому высокому и плечистому из них и сдернул с его головы мешок. «Вот те раз, Сергей Сергеевич собственной персоной!» Чем же я не угодил тебе, Серёжа?» — мягко спросил его Пахомович. Что даже покушение на меня решил устроить? Произошло досадное недоразумение, Пётр Пахомович, поставленным голосом произнёс Серёга. Мне было приятно с вами работать и свои обязательства я честно выполнял. А тому, кто про меня хуй такую несёт, можете в рожу плюнуть». Да и сам исполнитель кивал на тебя. «В рожу плюнуть ему не могу, в землице сырой он почил», — со смешками сказал Пахомыч. «А вот твоя рожа тут как тут. Не твой ли это голосок?» Генерал достал из кармана диктофон и включил запись. «Машку пока не трогаем, ни один волос ее башки упасть не должен. Еще пару сделок и Пахомыч нам будет не нужен». Когда и сковырнём, хочу, чтобы ты в Кандалакше сидел. Тогда мы будем держать весь северный транзит. Сейчас какие расклады нарисовываются, герой-любовник Раздался из устройства голос Сергеича. «Я всё могу объяснить!» — скричал Серёга. «Не стоит, а лучше расскажи нам, как ты спелся с этим пускутником!» Он сдернул мешок с рядом стоящего пленника, которым оказался Зигмунд Хейл. «Я, между прочим, предотвратил теракт, который организовал этот пи***р!» «Заирал здоровяк!» «Одной рукой предотвратил теракт, другой помог Олежке Громодару проникнуть в пещеру Ульриха!» «Прохрипел старик. Там этому лысому подонку Ульрих фон Рихтер передал кое-какую колбочку со смертельно опасным вирусом, предназначенным для сокращения населения Земли». Внезапно наш Олежка решил попутешествовать по миру. Везде, где он останавливался, возникали резкие вспышки пандемии. У этого вируса есть одна любопытная особенность. В Австрии и Германии, где живут истинные арийцы, смертность значительно ниже, чем в Мексике, Бразилии и США, где высокий процент полукровок. Вот так Олежек, или как его, Зигмунд, Почти воплотил жизнь план старого фашиста и заодно китайцев подставил. Так вот, чьих рук дело все это пандемия со множеством жертв. Ненависть, испытываемая к Хейлу, возросла многократно. В отличие от Сереги, Хейл не стал оправдываться и лить. «Ты не вдупляешь, дедок, кому дорогу перешел!» – процедил Хейл сквозь зубы. «И скоро будешь долго и мучительно подыхать!» «Хэ, кем ты меня напугать решил, фашист плешивый? Развеселился по хомыч. Рокфеллерами заруби у себя на носу. Не эти богатые упыри, не их грязные деньги не в силах остановить меня и спасти твою продажную шкуру. Я и не говорю об этих неудачниках, которым пора на свалку истории, а когда столкнешься с реальной силой, «Ты, жалкий старикашка, осознаешь свою непростительную ошибку! Да поздно будет!» Очеканил слова лысый фаршек, чем вызвал у Пахомыча очередной приступ истерического смеха. Третьим пленником, с головы которого Пахомыч снял мешок, оказалась моя бывшая. «Изабелла, свет моих очей!» — скряхтящим смехом промолвил генерал. «Представь себе, Джо, после вашего купания в Неве, это эта ш**лова присягнула, наверное, Сереже и Зигмунду, и, надо сказать, неплохо помогла им». Она поймала мой взгляд и взглянула на меня с надеждой, но потом увидела, что мои руки тоже в наручниках. Осознавать ее предательство было невыносимо, гораздо легче не придавать значения словам старого генерала. Не успел я отойти от очередного шока, а Пахомыч принялся стягивать мешки с остальных пленников. Верить в реальность происходящего становилось все труднее, потому что ими оказались главы кланов Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов и других вершителей судеб мира. Среди них оказались даже Джордж Сорос и живой Уолтер Брайт. Над каждым из них Пахомыч глумился полминуты-минуту и, как всех обошел, повернулся к нам. «Маруська, внученька моя, и как же ты оказалась среди американских диверсантов?» «Мы ее в плен взяли», — ответил я за нее. "Освободить блондинку!» Он кивнул на Машу, а затем подошел к Евстигнею и хорошо поставленным хуком опрокинул его на землю. «Ну что, гнида, всех обслужил за деньги. Сначала Вениамина Садковича, потом Серёжу, Хейла и, наконец, Уайта. Пора бы ответить за продажность и беспринципность». Генерал приставил дуло именного ПМ и стигнея «Не надо, пожалуйста, Пётр Пахомович!» «Хе, буду я ещё на тебя, шокала, патроны тратить» промолвил он, убрав оружие в кобуру. «Отвезти этого продажного поскудника и вон ту горизонтальную коллаборационистку!» Он кивнул на Альбину. «К преступникам из могущественной ОПГ в мире комитета 300!» «А как поступим с американскими военнослужащими, товарищ генерал-полковник?» поинтересовался Валера. «Так же, как с остальными преступниками?» «Эх, Волера, к чему такая жестокость?» – вздохнул генерал. «Это солдаты, выполнявшие хоть и преступный, но приказ. Они, как и мы, действовали в интересах своей родины. Поэтому для полковника Уайта и его солдат расстрела вполне достаточно». «Деда, постой!» – крикнула Маша и, дождавшись, пока он повернется, продолжила. «Или Джо будет жить!» «Или ты мне никто?» Старик выдержал паузу. «Маруська, мне никогда не было так стыдно за тебя, как сейчас», грустно произнес старый генерал. «Ты когда успела набрать целый гарем мужиков? Сначала Сашка, потом Володя, а теперь еще и Джо? Что-то я упустил в воспитании. Ладно, будет жить твой Джо». Но, скорее всего, недолго, как и мы все. «Объявляю для всех, включая воинопленных!» Голос Пахомыча перешел на крик. «Товарищи, вы присутствуете при историческом событии! Мировая цивилизация зашла в тупик!» и нам предоставлен шанс вернуть ее на путь истинный. Наша великая держава со справедливейшим обществом была отправлена перестрочным предательством, смертельно ранена в августе 1991 года и, казалось, окончательно погибла в октябре 1993 года. Но на этот раз нам улыбнулась удача. «В пещере, у входа в которую мы стоим, находится то, с помощью чего мы сможем низвергнуть проклятую власть мирового правительства, а затем вновь освободить народы, порабощенные эксплуататорами и международным империализмом!» Жаром продолжал старик с интонацией Ленина, выступающего на броневике. «Наша Родина вернется на путь строительства коммунизма, а ее примеру последуют все страны мира. А спустя годы Земля преобразится. Надеюсь, многие из вас читали «Туманность Андромеды». Там прекрасно показано идеальное общество и райская цветущая планета, которые достанутся нашим потомкам в случае реализации коммунистических идей. Но... «Сначала нам необходимо выкурить проклятых фашистов из пещеры», – активно жестикулируя, вещал генерал. «Овладеть источником благополучия, а затем установить и грамотно запустить оборудование, которое щедро предоставили нам американские друзья», – он кивнул на ящики, установленные на квадроцикле Джерри Хэмпа. «Но не надо думать, что нам предстоит легкая прогулка по пещере. Наша миссия тяжела и опасна, да поможет нам Род Небесный!» «Вот это гремучая смесь!» – подумал я. Кому «Коммунист-родновер!» Тем временем загремели бурные овации спецназовцев. Внезапно Валера прервал всеобщее ликование. «Товарищ генерал-полковник!» Пророкотал он уставной интонацией. «Местный лесничий очень желает с вами поговорить!» Боковым зрением я уловил, как двое спецназовцев держат вырывающегося Егорыча. «Так в чем проблема?» — улыбнулся генерал. «Ведите его ко мне!» «А, здорово, Егорка! Сколько лет, сколько зим!» «И тебе не хворать, Пахомыч!» — с раздражением произнес Егорыч. Куда дело замышляешь, брат, строюрдный? Брось ты эту пагубную затею, как родного прошу. «Это тебе полуумный шаман напел. Хочь совет Егорка проходил мимо, проходи. Я знаю о чем говорю. И ты отлично помнишь, что я был в этой проклятой пещере. Глазались нечего зловеще сверкнули. «Сам подохнешь — невелика беда, но твое чистолюбие погубит десятки молодых крепких парней, которым еще жить дожить. Да а если доберешься до цели, весь мир угробишь». «Для тех, у кого броня толще двенадцати миллиметров, я знаю, что делаю, и не лесникам меня учить. Кстати, не расскажешь всем нам, почему весь отряд полюк в пещере, а ты жив живехонек?» На глазах Егорыча заблестели слезы. «Издеваться вздумал морда особистская. Я сто раз тебе и другим особистам все рассказывал, по минутам расписывая, что там произошло. Если бы ты, червь, кабинетный прочувствовал хоть бы половину того, что я пережил, давно в петлю бы полез». Лесничий растолкал спецназовцев и скрылся в лесу. Пахомыч продолжил речь, как ни в чем не бывало. «Вернемся к нашим военнопленным. Валера, переводи!» «Товарищи диверсанты, выжить будете, но, скорее всего, не все. Вам предстоит двинуться в логовище Ульриха, причем на острие Отаки. Другими словами, сыграете роль штрафбата. Оружие на стойку вам выдадут в пещере». За каждую попытку предательства или бегства боец отведает порцию свинца. В случае успеха спецоперации выжившие получат амнистию и вернутся домой к своим семьям, слово офицера. А вот и наш заградительный отряд. Хоть они и выглядят как петухи, но совсем не советую их недооценивать. Из МИ-26 вышли семеро киборгов-артистов, которых я помню по арене жести постапокалиптической Кандалакши. От нахлынувших воспоминаний ледяной страх пробрал меня до костей. Какую они тогда устроили кровавую баню! Киборги-убийцы, разодетые в цветастые эстрадные костюмы, и вооруженные каким-то ультрасовременным оружием, двинулись к пещере. Как только они покинули вертолёт. В дверном проёме появилась Милане Трам в чёрном вечернем платье. В руках она держала два бокала шампанским. My darling, let's drink for your success. Мой любимый, давай выпьем за наш успех, проворковала она. Милашка, пару секунд подожди, перитерно ласково ответил Пахомоч. Вот сучка! И это через пару дней после госпитализации в тяжелом состоянии, может сказать похоже, что она его вольнуть планировала. Командиром штрафного взвода назначается майор Экс. Продолжил генерал. А полковнику Уайт пойдет другим путем. Капитан Григорьев отвезти Уайта на соседнюю опушку для получения дополнительных указаний. Есть, товарищ генерал-полковник. Мне ничего не оставалось, как следовать за спецназовцем. Спустя 15 минут мы были на месте. И через полчаса я услышал клёк от лопастей. Над нами завис Ми-8, и спецназовец снял с меня наручники. Вертолёт не стал садиться, но рядом со мной повис трос, сброшенный с вертушки. Я быстрым движением обвил трос вокруг себя и завязал беседочный узел. Когда меня начали поднимать, спецназовец снял балаклаву. «Да это же Ярополк, спасший меня от безумного святоши!» Длинные волосы и борода плохо сочетались с формой и экипировкой спецназа ФСБ. На прощание он помахал мне рукой. «Удачи, мыследар Джо!» — с улыбкой прокричал он. Я думал, что меня уже ничем не удивить, но вновь ошибся. Человеком, который меня поднял на лебедке, оказался мой отец. Как только трос был отвязан от меня, дверь вертолета захлопнулась. Папа с улыбкой раскрыл свои объятия. Я же остался неподвижен. Наверное, на сегодня это было тяжелейшее потрясение для меня. Человек, которым я восхищался, который был для меня примером, которого я боготворил. Оказался предателем. «Как я рад тебя видеть, сынок!» — воскликнул папа. «Я тебе совсем не рад!» — огрызнулся я. «Расскажи мне, папа, каково это родину предать!» «Не не неси ахинею, Джо!» — он повысил голос. «Родину я не предавал. Россия и США одинаково дороги моему сердцу». Но если выбирать между богатым убырем Брайтом и человеком чести Петром Пахомовичем, ответ очевиден. Твой человек чести чуть не расстрелял меня и моих солдат, и только благодаря его внучке я все еще жив. Я Пахомыча давно знаю. Если бы он решил тебя расстрелять, он бы это давно сделал, не считаясь мнением какой-то внучки. Твердо произнес он. А теперь послушай неприятную правду. Генерал-полковник спас тебя и твой взвод. Если бы твои бойцы пошли на штурм нацистской базы, они бы просто полегли за зря. И настолько бы не помогла. Хейл предоставил Ульриху ультрасовременное оружие, технологии новейший американский допинг. Поэтому твоим ребятам из спецназа ФСБ... Предстоит тяжелейшая битва с нереально могущественным и коварным врагом. Конечно, я был потрясен услышанным, однако еще многое хотелось высказать отцу. Цели Брайта хоть близкие и понятны мне, а вот бандит Пахомыч что может миру предложить? Коммунистическую диктатуру над всей планетой, чтобы весь мир стал похож на Северную Корею? Тебя такой расклад совсем не пугает. «Коммунизм — это высшая ступень развития цивилизации!» — вскричал он. «Следовательно, для всего мира в целом и Америки в частности, реализация коммунистических идей с учетом ошибок прошлого пойдет на пользу. Точка! Больше не возвращаемся к этому спору! Давай к делу!» — произнес он интонацией преподавателя. Ты, наверное, помнишь, что существует еще один вход в пещеру, подводный. Так вот, сейчас вертолет тебя высадит у водолазного катера, на котором тебя и доставят к этому входу. Длина подводного тоннеля, как ты помнишь, чуть больше пяти километров. Будет тяжело, но ты справишься. А почему я? В России разве нет опытных дайверов и водолазов? Тысячи. Но только ты знаешь эту проклятую пещеру до мельчайшего Сталагмитика. Да-да, я в курсе, что ты от корки до корки изучил материалы, предоставленные Миланьей. Итак, на чем мы остановились? Как только ты вынырнешь в подземном этой пещеры, считай, что обошел базу Ульриха с тыла. А дальше ты знаешь, как преодолеть все препятствия и пройти через опасные участки пещеры. «Как же я забыл! Ты возьмешь с собой вот это оборудование!» Он показал на объемный чемодан футуристической обтекаемой формы. «Как достигнешь подземного объекта, установи там оборудование согласно инструкции, она в наружном кармане. Когда ты все четко выполнишь, соотношение сил в пещере сразу же поменяется в нашу пользу». Когда отец завершил инструктаж, я посмотрел в иллюминатор. Внизу больше не простиралась бескрайняя тайга. Теперь я лицезрел панораму до более знакомого городка Кандалакши. На подлете к порту вертолет пошел на снижение.